Глава 7. Ривесттури. Человек стоял так близко, что Стивен чувствовал его дыхание у себя на шее. Мне всегда казалось, что это всего лишь оборот речи, пробормотал молодой человек. Что за оборот? спросил мужчина. Гождаш, бродер Эхан, пояснил Стивен. Э- — Да, это в самом деле оборот такой, значит, добрый день, — ответил Эхон. — Ты и сам знаешь. — Я могу повернуться. — Конечно, — разрешил Эхон. — Я всего лишь хотел тебя напугать. — У тебя получилось, — признал Стивен, медленно поворачиваясь. Он увидел маленького, похожего на карлика, человечка с ярко-рыжими волосами, который широко улыбался ему, уперев в бока кулаки, — так что его острые локти, казалось, вот-вот проткнут дыры в зеленой рясе. Эхан вдруг резко выбросил вперед руку, и Стивен отшатнулся, но тут же увидел, что она пуста. «Какой ты, однако, нервный!» — заметил Эхан, когда Стивен с опозданием пожал протянутую ладонь. «Это ведь ты начал с того, что назвал меня предателем, брат Эхан». «Так ведь ты и есть предатель!» — ответил Эхан. «Многие из служителей церкви считают тебя предателем, но я не из их числа. В Дэфи вообще никто так не думает, по крайней мере, пока». «А как ты узнал, что я буду здесь?» «Те, что внизу, сказали, что посылают тебя сюда», — пояснил Эхон. «Значит, вы заодно со Слиндерами?» Эхон почесал в затылке. «С ватенами? Ну, вроде того». «Я не понимаю». «Понимаешь, объяснять тебе все — это не по моей части», — ответил Эхан. «А то еще напутаю что-нибудь. Я здесь, чтобы отвести тебя к тому, кто справится с этим лучше меня, и заверить, что ты среди друзей, или, по крайней мере, не среди врагов. Здесь нет союзников прайфика». «Так ты знаешь?» «Конечно», — ответил Эхан. «Слушай, пойдем уже, а? И так придется торопиться». «Прайцерс, уже скоро». Стивен глубоко вдохнул. Эхон был его другом, или, по крайней мере, он его таковым считал. Они помогали друг другу в монастыре Деф, объединившись против Десмонда Спендлава и прочих монахов, вступивших на путь зла. Но с тех пор жизнь преподала Стивену несколько уроков. В частности, он твердо усвоил, «Никто не является тем, за кого себя выдает, особенно среди церковников». эхан не дал Стивену ни единого повода заподозрить подвох. Монах ведь мог бы и не здороваться, а просто вонзить ему в спину нож. Но кто знает, возможно, он задумал злодейство куда более изощренное, чем убийство. «Ну так пойдем», — сказал Стивен. «Давай за мной». Эхон провел его по тропе, которая велась по опушке, а потом через пастбище. После они перешли по бревну ручеек. пересекли Большой Яблоневый сад, поднялись по склону холма и направились к монастырю. Несмотря на печальные воспоминания, Стивен невольно залюбовался обителью. Над величественным храмом возвышалась часовая башня из розового гранита, сверкавшая бледным пламенем в лучах утреннего солнца. Так могла бы выглядеть истовая молитва, воплощенная в камне. «Что тут произошло, пока меня не было?» — спросил Стивен, когда они взбирались по самому крутому участку подъема. — Ну, пожалуй, не будет вреда, если я расскажу тебе немного. После того, как ты спас Лесничева от Десмонда Спендлава и его шайки, они бросились следом за тобой. Разумеется, позже мы узнали, что из этого вышло. А мы тем временем получили известие, что Прафик направил сюда нового Фротекса. Мы знали, что Десмонд — низкий человек, но нам не было известно... что он работает на Гейераваси». «Гейераваси?» «Я...» «Нет, он объяснит лучше, а пока не бери в голову. Нехорошие люди, в общем. На самом деле, большинство из нас, как и ты, до недавнего времени не знало, кто такие Гейераваси. Но мы вычислили, что Хеспяру один из них, а значит и Фротекс, которого он к нам послал из той же компании. Так и оказалось. Ну, вышла небольшая драчка». И нам бы не сдобровать, но у нас объявились союзники. Слиндеры? Дриоды. Ну и ватены, конечно, были с ними. Тебе что-то не по нраву? Они едят людей, напомнил Стивен. Эхон фыркнул. Да, это, конечно, дурно с их стороны. Но в той потасовке они съели того, кого нужно, так что мы не слишком возражали. Когда про нас стало известно, наши ряды значительно пополнились. Геераваси атаковали нас еще несколько раз, но у них имелось множество других забот. Ресакаратум, например. Я что-то слышал об этом в Дамроге. По большей части слухи. Если бы только слухи. На самом деле это пытки, повешения, сожжение утопления и прочее в том же духе. Всякий, кто им не нравится, кто, по их мнению, может оказаться опасным, им это Геераваси? Ну Да. «На беду, как раз они-то и заправляют в той церкви, которую большинство людей считают единственной, как ты, наверное, и сам знаешь». «Нет, я этого не знал», — признался Стивен. В нем вдруг затеплилась робкая надежда. Из слов Эхона следовало, что только часть церкви, пусть даже и очень могущественная, обратилась ко злу. «Значит, возможно, еще найти в этом противостоянии ту силу, под знаменами которой стоит сражаться». «Ты в этом не одинок», — ответил Эхон. «Я имею в виду в своем неведении. Мы сами об этом позаботились». «Подожди. Эти гиераваси в обители Каилла Валаим в Зербине тоже они хозяйничают?» «Пожалуй. Фратекс-Призму один из них...» «Неужели мира Лусио?» «О нет», — Эхон покачал головой. Тем временем они прошли в ворота под высокой аркой и направились в сторону двора западного крыла. «Лусио умер от загадочного и неожиданного заболевания желудка, если ты понимаешь, что я имею в виду. Сейчас фратекс-призмо, ниро-фабуло. Значит, Деф больше не подчиняется святейшему из святых?» В таком случае, кто сейчас им руководит?» «Фратекс, разумеется», — сказал Эхон. «Фратекс спел, но я видел, как он умер». «Нет», — возразил ему знакомый голос. «Нет, брат Стивен, ты видел, как я умирал, но не умер». Стивен резко повернулся на голос. «Фратекс спел, настоятель монастыря Деф, был первым из здешней братья, с которым познакомился Стивен. Фратекс изображал старика, пытающегося тащить огромную вязанку дров». Стивен помог ему с ношей, но не удержался от соблазна похвастать своими умениями перед стариком-монахом. По правде говоря, оглядываясь назад, он испытывал болезненное смущение из-за того, с какой снисходительностью он тогда разговаривал. На самом деле, это Фротекс над ним посмеялся и довольно скоро показал Стивену, как глупо тот себя вел. И они снова встретились. Фротекс пял, сидит в необычного вида кресле за деревянным столом, А его фиолетовые глаза под кустистыми седыми бровями искрятся весельем. Он был в простой коричневой рясе, капюшон откинут на спину. «Фратекс!» — удивленно выдохнул Стивен. «Я не... Я думал, вы умерли. То, что я видел, а потом прайфик провел расследование...» «Да...» — растягивая гласные проговорил Фратекс. «Подумай хорошенько насчет последнего». «О!» — сконфузился Стивен. «Значит, вы притворились, что умерли, чтобы скрыться от прафика «Ты всегда отличался сообразительностью, брат Стивен», — сухо сказал Фротекс. «Хотя мне почти не пришлось притворяться. Как только Десмонд Спендлав открыл нам свою сущность, я сразу понял, кто стоит за ним. Раньше я не мог об этом догадаться. Я доверял Хесперу, считал его одним из нас». но все мы иногда ошибаемся. «И тем не менее, когда вы спасли мне жизнь, то получили смертельную рану кинжалом, а потом на вас обрушилась стена», — сказал Стивен. «Ну, не то, чтобы я совсем не пострадал», — проговорил Пел. И только тут Стивен наконец понял, что такое странное ему все это время мерещилось в облике Фротекса. Ноги брата Пелла подряса и казались слишком худыми и угловатыми, Да и в движениях верхней части тела было что-то не то. А кресло, разумеется, имело колеса. «Простите», — пробормотал Стивен. «Ну, могло быть и хуже. А сейчас, насколько я могу судить, не самое подходящее время, чтобы умирать». «Но вы пострадали, потому что спасали меня». «Да, спасал», — не стал спорить Фротекс. хотя делал это не только по доброте душевной. Ты нам нужен, брат Стивен, живым. На самом деле гораздо больше, чем я». Почему-то Стивену совсем не понравилось, как это прозвучало. «Вы постоянно говорите «мы», — сказал он. «Почему-то мне кажется, что вы имеете в виду вовсе не орден Святого Декмануса и не церковь, если учесть, что рассказал мне брат Эхон». Фротекс Пелс нисходительно улыбнулся. «Брат Эхан, не мог бы ты принести нам зеленого сидра?» — попросил он. «И немного хлеба, который так восхитительно пахнет». «С радостью, Фротекс», — ответил тот и поспешил прочь. «Я могу помочь?» — предложил Стивен. не останься. Садись». «Нам нужно о многом поговорить, и я не хочу откладывать наш разговор». — Времени слишком мало, чтобы играть в загадки. — Дай мне пару минут собраться с мыслями. В последние дни они стали не слишком послушными. Эхан принес Сидор, каравай хлеба, пахнущий черными каштанами, и твердый белый сыр. Фротекс, с трудом наклоняясь над столом, взял всего понемногу. Похоже, его правой руке особенно досталось. Сидор оказался холодным, крепким и слегка шипучим. Хлеб теплым и очень вкусным, а сыр острым, с послевкусием, напоминавшим запах дубовой коры. Фротекс откинулся на спинку кресла, неуклюже сжав в руке кружку с Сидором. «Брат Стивен, как наши предки победили Скослоев?» — спросил он, потягивая Сидор. Это казалось странным отступлением от темы разговора, но Стивен послушно ответил. «Пленные под началом Вергении подняли восстание». ответил он. «Да, конечно», — довольно нетерпеливо сказал Фротекс. «Но даже из наших скудных записей мы знаем, что до этого были и другие восстания. Почему рабы, которых возглавила Вергения Отважная, одержали победу, в то время как все остальные потерпели поражение?» свиты уточнил Стивен. «Святые встали на сторону рабов». «И снова, почему тогда, а не раньше?» — спросил Фротекс. — Потому что те, кто поднимал восстание до этого, оказались недостаточно набожны, — проговорил Стивен. — Понятно. к Этому ответу тебя научили в колледже, Рейли? — поинтересовался Фротекс. — А есть другой? Фротекс спел благожелательно улыбнулся. — Если учесть все, что ты узнал после того, как покинул колледж, что сам то об этом думаешь? Стивен вздохнул и кивнул. Потом закрыл глаза и потер виски, пытаясь сосредоточиться. «Я ничего об этом не читал. Но кажется очевидным, что Вергения Отважная и ее последователи прошли священными путями. Их сила, оружия «Да!» — сказал Фротекс. «Но что лежит за пределами очевидного? Скослои тоже владели колдовством не могучим. Оно было дано им святыми...» «Нет, разумеется», — ответил Стивен. «Ты уверен?» Скослой поклонялись древним богам, которых победили святые. Проговорил Стивен, и лицо его просветлело. Вероятно, святые не помогали предыдущим восстаниям, потому что к тому времени еще не успели одержать верх над древними богами. Фратекс спел, улыбнулся чуть шире. «А тебе никогда не казалось возможным?» что скослои и древние боги потерпели поражение одновременно. «Думаю, это имеет смысл». «Это будет иметь еще больший смысл, если принять, что скослои и древние боги — суть одно и то же», — сказал Фротекс. Стивен подумал немного и кивнул. «Вполне возможно», — не стал спорить он. «Я никогда раньше не задавался этим вопросом, поскольку он звучит святотатственно». А я все еще стараюсь избегать подобных вещей, если могу. Но это возможно. Скослое владели магией, которая он нахмурился. Не хотите же вы сказать, что скослое получили свое могущество от святых? Нет, Олух. Я хочу сказать, что ни древние боги, ни святые не существуют. Стивен потрясенно заморгал. Неужели Фротекс сошел с ума? Боль, потери крови, удушья, душевная боль, которую причиняют неизлечимые телесные увечья. Он заставил себя призвать к порядку разбегающейся мысли. Но я сам шел по путям паломничеств и ощутил могущество святых. «Нет!» — немного мягче возразил Фротекс. «Ты ощутил могущество!» И это единственное в существовании чего мы можем быть уверены. Остальное, откуда оно берется, почему действует на нас именно так, чем отличается от сил искослоев, все это нам неизвестно. И снова, когда вы говорите «мы»... «Ревестури», — проговорил Фротекс спял «Ревестури?» — переспросил Стивен. «Я что-то про них читал». Еретическое движение внутри церкви, опровергнутое тысячу лет назад. «Тысячу сто лет назад!» — уточнил Фротекс. «Во время Сакаратума!» «Верно, это была одна из многих ересей!» Фротекс покачал головой. «Все не так просто. История часто рассказывает не о прошлом, а о настоящем. Она должна быть удобна тем, кто обладает властью в те дни, когда ее излагают». Я расскажу тебе кое-что про сокаратум то, что ты вряд ли знаешь. Это было больше, чем священная война. Больше, чем волна обращений и освящений. В своей основе она была гражданской, брат Стивил. Две группировки, обладавшие равной властью, сражались за душу церкви, Ревестури и Гейроваси. Начало спора было чисто научным. Конец. Нет. Целые ямы были заполнены костями ревестури. «Гражданская война внутри церкви?» — удивился Стивен. «Но почему я никогда ничего об этом не слышал?» «На самом деле было два таких конфликта», — продолжал Фротекс. «Во главе ранней церкви, по примеру Вергении Отважной, всегда стояла женщина. Первый Фротекс призму захватил это место силой. Женщины сгнали из иерархии». и отправили в монастырь, лишив какой-либо власти и установив за ними тщательное наблюдение. И весь мир Стивена перевернулся, когда Фротекс заставил его взглянуть под иным углом. «Почему же это все хранили в тайне?» — удивленно подумал молодой ученый. «Получается, все, что я знаю, ложь — ложь?» — спросил он. «Нет», — сказал Фротекс. Это история. Вопрос, который необходимо задать касательно любой версии истории, звучит так. Кому выгодна именно такая точка зрения? За тысячу лет или две тысячи? Интересы власти мущих меняются, а с ними вместе меняются исторические хроники, на которых держатся троны. В таком случае не следует ли мне спросить, кому выгодна ваша версия событий? спросил Стивен, возможно, слишком резко, но ему было все равно. «Разумеется», — ответил Фротекс. «Но помни, существует еще и безусловная истина. События, которые действительно происходили. Подлинные факты, реальные тела в Земле. Если ты узнал о некоторых искажениях, это не значит, что в мире нет ничего настоящего». Это всего лишь требует от тебя отыскать метод, который поможет раскрыть правду, вычленить ее из массы лжи. «Я никогда не был настолько простодушен, чтобы верить всему, что слышу», — сказал Стивен. «В священных стенах всегда случались диспуты, и я принимал в них участие. И дело не в том, чтобы услышать и поверить, а в том, чтобы понять, каким образом каждое утверждение соотносится с целым. А если мне говорят нечто, противоречащее всему, что мне известно, я подвергаю это сомнению. — Но разве ты не замечаешь? Это всего лишь использование одного сомнительного источника. Или того хуже, нескольких, чтобы оценить другой. Я спросил тебя про восстание против скослоев, отправную точку нашей истории. И что, по сути, ты мне ответил? К каким источникам ты можешь меня отослать? «Откуда ты знаешь, что тебе сказали правду, а не извратили ее, чтобы подтвердить свои измышления?» «А как насчет событий прошлого года? Ты знаешь, что они действительно происходили, и часть видел собственными глазами. Как это соотносится с тем, чему тебя учили?» «Первоисточники, относящиеся ко времени восстания, утеряны», — сказал Стивен, пытаясь отмахнуться от главного вопроса, ответив на второстепенный. Мы доверяем тому, что имеем, потому что ничего другого нет. Понятно. Значит, если ты запрёшь в комнате трёх человек с ножом и мешком золота, а потом снова откроешь дверь обнаружишь там двух покойников, ты поверишь свидетельству оставшегося в живых только потому, что других очевидцев нет. Это не то же самое. Точно то же самое. Но свидетельство, имеющееся у нас, написано с благословение святых. «А если никаких святых нет?» «Мы замкнули круг и вернулись к тому, с чего начали», — устало проговорил Стивен. «А вы по-прежнему предлагаете мне сделать выбор между двумя сектами? Той, что пытает и приносит в жертву детей, и другой, сотрудничающий с людоедами. Вы хотите сказать, что между Ревестурией и Геораваси нет никакой средней позиции?» «Разумеется, есть. Самое распространенное течение». «Не Несведущие, в котором отношусь и я, до сих пор относился. Но теперь с тобой пытается связаться по крайней мере одна из сект. Сначала вы мне говорите, что в Серивистории убиты в гражданской войне, о которой я никогда не слышал, а теперь утверждаете, будто они являются могущественной группой заговорщиков, действующей внутри современной церкви. И что же из этого правда? И то, и другое, конечно. «Большинство Ревестури были убиты или изгнаны за время Сакаратума. Но можно убить мужчин и женщин, а вот идею намного сложнее». «И какова же она, эта идея?» — поинтересовался Стивен. «А ты понимаешь это название? Ревестури?» «Полагаю, это производное от Ревестум. Проверять, инспектировать». «Именно. Мы считаем, что наша история...» То, как мы ее понимаем, да и весь мир вокруг нас, — это предмет достойной наблюдения и изучения. Все мнения должны быть взвешены и приняты во внимание. Каждый факт должен быть учтен при любом обсуждении. Слишком смутная идея, чтобы за нее умирать. — Нет, если учесть, какие именно обсуждения она может вызвать, — возразил Фротекс. Например, недопустимо обсуждение того, существуют ли на самом деле святые. «А что именно этот вопрос стал причиной гражданской войны?» «Не совсем. Дело в том, что обсуждение вопроса приведшего к гражданской войне было так мастерски подавлено, что мы не знаем в действительности, о чем шла речь. Зато нам известно, что вызвало шум». «И что же?» «Дневник Вергении Отважной». Стивен от изумления потерял не только дар речи, но и способность мыслить. Вергения отважная, освободительница, спаситель человеческой расы, женщина, открывшая эсседосы, пути, ведущие к святым. Ее дневник. Он потряс головой и попытался сосредоточиться. — Он должен быть написан на древневергенийском, — пробормотал он. Или, может быть, на Древнековорумском? Ее дневник? Фротекс улыбнулся. Стивен потер подбородок. Вы говорите, его удалось заполучить, задумчиво проговорил он. Ее дневник? Рукопись времен Сакаратума? Невероятно. И они не сделали с него копий О, значит, в дневнике есть что-то... «Не понравившиеся Гейераваси. Вы же это собираетесь сказать?» «Да», — подтвердил Фротекс спел «На самом деле несколько копий было сделано. Все они уничтожены. Однако оригинал нет». «Что? Он все еще существует?» «Разумеется. Один из членов нашего ордена бежал с ним и спрятал его в надежном месте». несчастью сведений о том, где именно утеряны. Это очень плохо, поскольку я верю, единственное, что может спасти нас и сам наш мир — записи из этого дневника. Подождите. Из чего это следует? Дриот рассказал тебе об учении ватанов? Вы имеете в виду их веру в то, что мир болен? Да. Рассказал? тебя она показалась разумной. Стивен неохотно кивнул. До некоторой степени. По крайней мере, похоже, что лес умирает, а чудовище, которое разгуливают повсюду, кажется чуть ли не воплощением болезни и смерти. — Точно. Думаю, тебя не удивит, если я скажу, что такое уже случалось. эти чудовища появлялись и раньше. — Это следует из легенд, но... — Фротекс жестом попросил его умолкнуть. — «В копии дневника Вергения Отважная не сохранилась, но есть несколько священных рукописей, в которых он упоминается. Я их тебе покажу, разумеется, но позволь мне пока что кратко обрисовать их содержание. Эта болезнь приходит в мир время от времени. Если ее не остановить, она уничтожит все живое. Вергения Отважная нашла способ положить ей конец раз и навсегда». Но как она это сделала, мы не знаем. Если этот секрет где-то и раскрывается, то только в ее дневнике. Согласно вашему собственному учению, получается, что в отсутствии дневника эта история не более чем пустой звук. В отсутствии дневника — да, подтвердил Фротекс. Но мы не сидели сложа руки. Нам удалось обнаружить две подсказки касательно его местонахождения. Первая — Это очень древнее упоминание о горе под названием Велнориганус, которая, как нам кажется, находится где-то в Берксе. А другой перед тобой. Фротекс поднял с колен изящный ларец из кедрового дерева и подтолкнул его к Стивену. Тот потянулся к нему и осторожно приподнял крышку. Внутри лежал потертый свиток свинцовой фольги. — Мы не можем его прочитать, — сказал Фротекс, — «И надеемся, что ты сможешь». «Почему?» «Потому, что ты нам нужен, чтобы найти дневник Вергении Отважной», — объяснил Фротекс. «Повторюсь, я опасаюсь, что без него мы все обречены».